пяте избыточная масса тела. В чем ее вред? Судя по статистике, у людей с избыточной массой тела выше риск инфаркта миокарда, чем у худых. А последствия инфаркта серьезнее. По сравнению с худыми, у тучных людей в среднем выше уровень артериального давления, выше уровень холестерина в крови. Выше риск диабета, который сам по себе увеличивает риск инфаркта. У тучных людей большая вероятность рака молочной железы или толстой кишки. Страница 25. Не слишком ли много вы вести? Среди взрослых американцев много полных. Женщины чаще признают это. Мужчины же склонны считать свой лишний вес нормой, даже если они весят на 10-15 килограмм больше, чем в среднем весит мужчина их возраста и роста в других странах. Так вот, если весите на 5 килограмм больше, чем весили в 20 лет, когда еще не начали полнеть, или если жировая складка на талии толще среднего пальца вашей руки, вам нужно похудеть. Что надо делать? Во-первых, отбросьте все руководства по питанию, в которых пропагандируется та или иная однобокая диета, например, белковая или низкокалорийная. Такие диеты могут нанести вред вашему здоровью, так как они лишают нужных питательных веществ и их практически невозможно соблюдать. Был бы от них прок, не появлялись бы то и дело новые чудодейственные. Наши советы. Ешьте три раза в день, включая завтрак. Избегайте пищи, в которой много сахара и жира, и наоборот, вводите в свой рацион крахмало, содержащую пищу, хлеб из пшеничной муки грубого помола, картофель, рис и тому подобное. Уменьшите порции мясных блюд Даже постное мясо дает много калорий. Переходите на обезжиренные молочные продукты и продукты пониженной жирности. Ешьте медленно, отводите еде полчаса, от добавок откажитесь. Если вы чувствуете голод в промежутках между завтраком и обедом, обедом и ужином, установите время для легкой закуски утром и во второй половине дня. Страница 26. Чтобы закуска была действительно легкой, малокалорийной, наметьте заранее, что будете есть. Идеальны для закусок фрукты и овощи. Ешьте медленно. Пусть ваши вторые завтраки и полдники длятся не меньше 10 минут. Будьте готовы к тому, что вес будет уменьшаться медленно, Лучше похудеть за год на 5 килограмм, чем сбросить те же килограммы за месяц, а через два опять их набрать. Ведите дневник питания и физических тренировок. Итак, первое условие – правильное питание. Теперь второе – больше движений. Наши предки ели больше нас, а весели меньше. В повседневной жизни они были физически деятельнее. Это не значит, что нужно спешно начать заниматься бегом, что при значительной полноте может оказаться опасным решением. Приступая к регулярным тренировкам, начинайте с медленного темпа. Ведь у вас уже есть дополнительная нагрузка носить лишние килограммы веса. А когда вы похудеете, то и тренироваться станет легче. Наверное, вам приходилось слышать, что для того, чтобы сжечь калории от съеденного куска шоколадного торта, нужно пробежать 5 километров. Стоит ли в таком случае связываться с какими-то физическими упражнениями? Будет ли прок? Будет, если думать о перспективе. Со временем, если вы будете тратить калорий больше, чем получать, то обязательно похудеете. Если проходить в день километра полтора, то за год можно сбросить килограммов пять не меньше при той же калорийности рациона. А если увеличить дистанцию, можно похудеть еще больше. Энергичная ходьба настолько улучшит обмен веществ, что и в состоянии покоя расход калорий будет большим. Занимаясь физкультурой, Мы худеем в основном за счет уменьшения избытков жира, в то время как просто диета лишает организм ценных веществ, нужных мышечным тканям. Худея с помощью физических упражнений, вы будете становиться стройнее еще до того, как весы отметят существенное уменьшение массы тела. Ваши вялые мышцы начнут обретать прежнюю упругость, будут становиться тяжелее за счет накопления не жировых мышечных тканей. Поэтому, чтобы судить об успехах, пользуйтесь не только домашними весами, но и сантиметром. Глядитесь в зеркало. Страница 27. Каждый день старайтесь найти лишние 20 минут, чтобы подвигаться, а лучше полчаса или даже час. Поставьте перед собой задачу, Проводить в движении в общей сложности 20-40 минут в день. 11 дополнительных возможностей больше двигаться. Первое. Не пользуйтесь лифтом. Ходите по лестнице. Второе. Из магазина в магазин идите пешком. Третье. Ходите пешком на работу. Четвертое оставляйте машину в самом дальнем конце стоянки пятое выходите из автобуса на остановку раньше шестое беритесь за дополнительную работу по дому можно лишний раз стереть пыль или пропылесосить седьмое найдите занятия в саду или на огороде лишний раз пропалите а кучьте вскопайте восье за покупками или на работу можно ездить на велосипеде. Девятое. На работе вместо того, чтобы говорить с коллегой по телефону, встретьтесь с ним где-нибудь в холле. Десятое. Обедать ходите пешком. Одиннадцатое. Начните регулярные тренировки, выбрав что-то из следующего списка. Велосипед, ходьба, аэробика, бег, ручной мяч, велотренажер, бадминтон, теннис одиночный. Упитанные дети. Очень многие американские дети страдают ожирением. Это может быть семейной чертой, наследственной только в том смысле, что младшие члены семьи вслед за старшими слишком мало уделяют внимания физическим упражнениям и едят больше, чем нужно. Страница 28. Вы поможете своим детям вырасти стройными, если приучите их больше двигаться, есть в определенные часы, а не когда вздумается, меньше есть всякой всячины, где много жира и сахара.